разговор уходил куда-то в сторону на тоску и недобрые размышления урядник клеткин попытался вернуть его на деловую основу тронул под хоружего за рукав анекдоты тут до вас рассказывали макар герасимович про брусилова смех вы слыхали это про то как он с государыней на позиции беседовал Без большого интереса оглянулся Филатов и даже поморщился. анекдоты в последнее время развелось много. И что странно, одни и те же анекдоты ходили и в солдатских окопах, и в больших штабах. И слышно в благородных собраниях. Всем эта веревочка осточертела одинаково. Червь точил русскую душу. Рассказывали вот совсем недавно, что будто бы государыня в прошлом году самолично выезжала на Юго-Западный фронт к Брусилову, чтобы выведать у него точные сроки намечавшегося прорыва. Военный министр Сухомлинов то ли не мог, то ли не хотел ей помочь по шпионству, вот она и заявилась на фронт. Прямо на банкете и спрашивает командующего Брусилова. «Генерал, скажите же мне, какого числа мы можем, наконец, ожидать самого решительного наступления наших доблестных войск на вашем фронте?» «Ну, старик Брусилов про эти все дворцовые шашни заранее знал, поклонился со всей любезностью. О, ваше величество!» Это все настолько секретно, что я даже не могу назвать точного дня. Все в сейфах оперативного управления. Эту историю Филатов уже слышал, поэтому спросил без всякого интереса. Опять про царицу с Брусиловым? Нет, тут как раз про государя-императора, усмехнулся урядник. И с ним тоже беседовал? Ага сразу, как только в голице фронт отодвинулся, государь вроде прибыл со свитой, солдатские награды раздавать. А свита вся иностранная, как на подбор. Тут тебе и сам министр двора барон Фредерикс, тут разные гов и церемонии местеры и у всех не нашенские фамилии. Вот столпились значит вокруг царя, А он сердечную подзорную трубу в руки взял и рассматривает через нее поле битвы. Спрашивает опять у Брусилова, на каком расстоянии, мол, от нас находятся немцы. А Брусилов ему на ухо. «Немцы, ваше величество, с самого начала кампании за вашей спиной, а каково он их?» Никто не засмеялся. Веселый анекдот запросто объяснял причины всех военных неудач, вызывал злобу за невинно пролитую солдатскую кровь. Под Харун Филатов задумался, нахмурил брови и низко опустил голову, и руку, лежавшую на столе, медленно сжал в кулак. — Сволочи! Мудруют человеческой кровью, — сказал Филатов. Спустя время и поднялся, чтобы уходить. От двери известил как бы между делом. Завтра сотню в наряд ставят к Николаевскому вокзалу, коней вычистить утром, чтоб блестели, чтобы лицом в грязь не упасть на Невском. А насчет плетей поглядим. Может, без них дело обойдется? — Заварушка кругом, — сказал урядник-связист. — И на Выборгской, и на Охте, и за Малой Невкой третий день в городе хлеба нет. Это порядок? — Пекарей в одну неделю всех мобилизовали на фронт, чтобы не бастовали, — сказал Федор Сонин. — Зерно и мука лежат, а хлеба нету. Взамен хлеба хотят казачьи плети в ход пустить. — — добавил кто-то из дальнего угла, — чтоб злей были. — Поглядим! — опять коротко сказал Филатов. И пошел из казармы. Еще в двенадцатую годовщину кровавого воскресенья, 9 января, в крупных промышленных центрах Петрограде, Москве, Баку, Нижнем, Николаеве, Ростове-на-Дону начались политические стачки, демонстрации и митинги. К середине февраля вся промышленная жизнь столицы была по существу деморализована. В ответ на рабочие волнения было объявлено о закрытии заводов Рено на Выборгской и Путиловского, прекратилась продажа хлеба. Петербургский комитет РСДРПБ призвал рабочих к политической стачке. Забастовало 200 тысяч рабочих. С красными флагами и лозунгами хлеба, долой войну, долой самодержавие, народ повалил на улицы, намереваясь пройти с манифестацией к Таврическому дворцу и Зимнему. Терпение рабочих окраин кончилось. По Суворовскому, Староневскому, Гончарной, Лиговке не протолкаться стревоженным гудящим муравьищем толпа двигалась с трех сторон к вокзалу и знаменской площади, чтобы двинуться отсюда единым потоком вниз по невскому проспекту. Но здесь у площади каждая улица охранялась сплошной цепью городовых, а на проспекте выстроилась плечо в плечо учебная команда волынского полка и за нею чернели в по пахе конных казаков. Ветер гнал по открытой брусчатке площади сухие косицы снега. Зябко светились фонари. Лошади простуженно фыркали и нетерпеливо сучили ногами, выпрашивая повод. Дрожь пробирала и всадников, и лошадей. Распоряжался волынцами и шестой казачьей сотней на площади Толстый, плохо сидящий на раскормленной лошади Жандармский пристав полковник Крылов Он принял рапорты поручика Воронова Вениаминова И Харунжева Бирюкова, желтого от лихорадки И немедленно отослал казачьего офицера в полк за подкреплением «Безобразие!» — сказал пристав, недовольный мерзкой погодой и, глядя почему-то направо флангового казачишку, тощего и нескладного Алексея Топилина. — Это казаки! Где же лихость и выправка, черт вас всех! Башлыки скинуть, карабина зарядить! под Подхорунжий Филатов, принявший под начало сотню, кивнул в ответ, вроде бы повторяя команду. Движением плеча стянул с папахи теплый башлык овечьей шерсти но зубов не расцепил, с мертвой ненавистью, глядя на чуждую для него форму жандарма. Сказать правду, он сразу почувствовал некое чистоплюйское пренебрежение приставок к его сотне, повыбитой на войне к непроспавшимся, усталым и встревоженным казакам, и сразу же ответно возненавидел его толстую рожу, жирное тело, барственную посадку на битюге. Не сказать про него кабель на плетне, но уж чувал с толокном так в самую точку. — Вот кого на позиции надо бы выдворить, чтоб сурчиный жирок порастряс! — ответно подумал Филатов и крепко дернул поводья. Жеребец его совсем не кстати потянулся вдруг к жандармской толстой кобыле. — Стой, черт! Буркнул Макар, взбадривая жеребца каблуками сапог. Улицы гудели все напряженнее. С угла Староневского у ювелирного магазина донеслись вдруг истеричные женские крики, удары, шум. Вслед за тем угрожающе загомонила другая сторона. Видно стало в позднем рассвете, как городовые, держась цепью, пятились к площади. «Суббота!» «Жидовское воскресенье!» — сказал полковник и кивнул в сторону замерших в строю волынцев. «Поручик, если эта сволочь прорвется стадом на свободное пространство, стрелять без предупреждения! Ружья на руку!» Волынцы подняли винтовки с примкнутыми штыками, а жандарм сидел копной на широком драгунском седле, и все оглядывался на казаков, никак не внушавших доверия, на нескладного топилина с кислым и будто выленившим от холода лицом. Братцы, как же это? Чего это, опять что ли, стрелять по своим? Алексей, словно несмышленный допризывник, оглядывался влево и вправо по шеренге, искал душевной поддержки видела костеневшие в решимости надбровья казаков плотно надвинутые папахи, припорошенные волглой-невской крупкой. Его не то что удивило, а поразило в самую душу команда полковника стрелять в безоружную толпу. Он был не охранный, а фронтовой казак. Тихо! сказал рядом под хорумжий филатов, и голос ему показался топилину удивительно спокойным, как в полевом секрете. Тихо, подкрепление скоро. На углу староневского вновь возникло движение, и все увидели, сквозь цепь городовых прорвалась, провернулась тонкой рыбкой какая-то девица в темно-сером пальтишке, перехватистая в поясе. Шляпка на ней какая-то с перышком, а в руках большой красный флаг. Побежала к площади легко и стремительно, вся словно бы игрушечная и занятная, в блестящих ботиночках-гусарах на тонком каблучке. Прямо пушинка, дунь на нее, она вот-вот полетит по воздуху. Товарищи, теряя дыхание от быстрого бега, но, не выпуская флага, выкрикнула девица. «Ко мне, товарищи!» Остановилась на просторе площади и стала медленно оборачиваться от суворовской стороны Клиговки, страшась городовых казаков и своего бесстрашие одновременно. «Товарищи, победим или умрем? Умрем за свободу!» «Долой опричников самодержавия!» Еще раз дрогнуло оцепление жандармов, его теснили и уже прорывали в разных местах. Пристав Крылов позеленел лицом, надел и снял белые перчатки. «Какая сволочь! Поручик, остановите ее! Это же провокация!» Поручик Воронов-Вениаминов Послушно выхватил у правого флангового солдата винтовку и приложился. Казаки видели с высоты седла, как обтянулась шинель на спине офицера. Сгорбился и привстал, гибко правый погон. Целился поручик старательно, до предела натянув на локтеремень винтовки, дабы не упасть из-за нечаянного промаха в глазах казаков. Показалось, что Все совершилось одновременно. Грянул винтовочный выстрел, а девица как бы сама по себе вдруг припала на колени, обронив игрушечную шляпку с пером и опираясь на древко флага, стала медленно заваливаться на бок. И красный флаг на высоком древке медленно клонился вместе с нею. Выстрел офицера как бы заново разбудил город. Толпы взревели и взвыли, кинулись валом вперед. Прорвали полицейские заслоны и уже сыпались черной рябью на серую от снеговой пороши площадь. И сразу появилось там очень много флагов. Выплескивался сплошной рев. Хлеба! Хлеба! Долой войну! долой проклятых сатрапов царя. — Ружья разрядить! — с холодным бешенством скомандовал пристав крылов. «Огонь — Огонь! Залп волынцев почти не возымел действия. Сизый дымок тут же смахнуло сквознячком, и видно было, как падали люди, шарахались на стороны, ища безопасного места, но другие скопом Одним черным валом перли на свободное пространство, ничего уже не страшась, отвергая смерть и опостылевшую жизнь. Знаменская площадь обогрилась кровью, но человеческая кровь тут же была растоптана по брусчатке подошвами бегущих. Пристав Крылов привстал в стременах и орал казакам, рубя воздух рукой, — залп, залп! остановить толпу не для происходило нечто немыслимое, невероятное. Казаки оглядывались друг на друга, словно советовались молча, как тут быть и что делать. Почему надо полить в упор в эту разнесчастную толпу, которая уже не помнит себя? и каждая живая душа в ней уже отдалась на волю случая и Господа Бога. «Стреляйте же!» — пристав искал глазами командира сотни и не находил. Но надо же было делать что-то срочное и решительное, иначе эти демонстранты растерзают и его, и... «Стрелять! Огонь! Залпом! Хлеба! Долой!» «Вы детей пожалейте, окаянные! Не стреляйте, казаки, пропустите нас миром! Войну долой! Царя его мать!» Неслось со всех сторон, и вот уже толпы начали окружать учебную команду волынцев и казачью сотни. «Стреляй же, сволочь!» Крылов вдруг резко протронул коня, подскочил к ненавистному ему правофланговому казачишке и, вяло размахнувшись, брезгливо ударил черным от мороза кулаком по бледной скуле Топилина. — Стрелять, приказываю, мать вашу! И тут мелькнуло рядом окостеневшее от напряжения и бешенства лицо подхорунжего Филатова. — Что? Казака бить? Старая шашка Макара с яростным мычанием пропела в ножнах и вспыхнула в длинной и жилистой руке. Взмах был так силен и верен, и столько ненависти скопилось в этом высоком всаднике со скаленными зубами, что даже видавшие настоящую рубку казаки ахнули. Будто и не было робости и чувства ожидания чего-то непоправимого. Обезглавленное тело пристава еще медленно валилось с седла, а строй волынцев и казаков смешался, началось братание незнакомых людей, и толпа на площади яростно взвыла и бросилась со всех сторон к ним. «Ура!» — Казаки с нами! — высоко взлетел чей-то потрясенный голос. — Казаки, братушки, с нами! Долой вражду человечью Бей фараонов! Да здравствуют казаки! Макар Филатов с побелевшими губами и смятением в глазах очнулся. Бросил окровавленный клинок в ножны, И нелепо качнулся, взмахнув руками, его стаскивали с седла, бережно высвобождали из стремян, несли на поднятых руках. Было непривычно и жутко. В стремена Алексея Топилина вцепились женские, бледные от холода и волнения руки, обвивали, звали к себе. Федор Сонин истерично отпихивался носком сапога, но его так же стянули седла подняли на руках. Все на площади неожиданно и прочно объединилось и сдвинулось на Невский. «Братцы, братцы!» — чуть ли не молился от радости после пережитого волнения Зиновий Топилин. «Неужто замиримся, а?» Зиновий был совсем молодой казачишка, первогодок, неказистый с виду, но и его коня вели под усы два пожилых дядьки из мастеровых, и чьи-то руки благодарно тянулись к рукопожатию, лапали за саквы кожу седла, за поводья и ножны шашки, красное сукно лампасов. — Казаки с нами! Теперь поглядим на них, фараонов! кричали со всех сторон люди и, теснясь, толкаясь, бежали вниз по Невскому. Мастеровые продолжали обниматься с казаками, казаки с солдатами-волынцами, плачущие женщины с кошелками из длинных очередей хвостов примыкали к толпе. — Данцы! Милые вы наши братья! — звенел молодой голос в толпе позади той группы, что несла на плечах и руках Макара Филатова. В стране созвенело стекло, раздавили витрину то ли парикмахерской, то ли цветочного магазина. И тут же с балкона третьего этажа полетели букеты цветов, оранжерейных фиалок и тюльпанов. Один пучок угодил в лицо Макара. Тот засмеялся, вырываясь из рук, Желая встать на ноги и идти по твердой брусчатке вместе со всеми. — Братцы! Цветы-то лазоревые! Зимой! Откуда? — закричал удивленно Алешка Топилин. чьи -то проворные и жадные руки мигом растрепали букет, раздавали измятые цветочки, и они оказывались в лацканах пиджаков за отворотами солдатских и казачьих попах, над козырьками фабричных фуражек. Казаков и волынцев солдат забрасывали цветами с балконов. Мелькали в открытых окнах руки, тонкие, белые, нерабочие, даже в дорогих кольцах и перстнях. Что творилось на Невском и по всему Петрограду, никто не мог еще осознать в полную меру. — Слава донцам-молодцам! — «Да здравствует свобода! Долой войну!» Хлеба настойчиво неслось с панелей И следом, словно разрыв молнии, «Долой царское самодержавие! Бей жандармов!» А по толпе шепотком. «Бабы на литейно-мучные склады громят! айда! да! Откуда нежто и мука объявилась?» На складах Гинзбурга и Поляковых говорят ее «До беса цельный ашалон». Так говорили же, что нету в Питере хлеба. Вот сволочи! Красные флаги горячо плескали в глаза. Толпа все более сплачивалась, двигалась к зимнему дворцу, к думе.